а в это время уже подходил к царевичу неслышными скользящими шагами, выгнув спину с почтительнейшим видом и нижайшими поклонами Петр Андреевич Толстой. Спутник его, капитан гвардии, царский денщик исполинского роста с добродушным и красивым лицом не то римского легионера, не то русского Иванушки-дурачка Александр Иванович Румянцев По знаку наместника остановился в отдалении у дверей. «Всемилостивейший государь, царевич, ваше высочество! Письмо от батюшки!» — проговорил Толстой, и, склонившись еще ниже, так что левую рукою почти коснулся пола, правую передал ему письмо. Царевич узнал в написанном на обертке одном только слове «сыну» почерк отца. Дрожащими руками распечатал письмо и прочел. «Мой сын, понеже всем есть известно, какое ты непослушание и презрение воли моей делал, и ни от слов, ни от наказания не последовал наставлению моему, но, наконец, обольстя меня и заклинаясь Богом при прощании со мною, потом что учинил?» ушел и отдался яко изменник под чужую протекцию что неслыхано не, не точью между наших детей но ниже между нарочитых подданных чем какую обиду и досаду отцу своему и стыд отечеству своему учинил того ради посылаю ныне сие последнее к тебе дабы ты по воле моей сделал, о чем тебе господин Толстой и Румянцев будут говорить и предлагать. Будешь же побоишься меня, то я тебя обнадеживаю и обещаю Богом и судом его, что никакого наказания тебе не будет. Но лучшую любовь покажу тебе, ежели воле моей послушаешь и возвратишься. Будешь же сегодня учинишь, что яко отец, данную мне от Бога властью, проклинаю тебя вечно, а я как государь твой за изменника объявляю и не оставлю всех способов тебе яко изменнику и ругателю отцову учинить, в чем Бог мне поможет в моей истине. К тому помяни, что я все не насильством тебе делал, а когда бы захотел, то по что на твою волю полагаться? Что хотел, то и сделал. Петр